На следующий день мама сходила в детский садик. Там ей сказали, что в школу Сашу возьмут, но нужно писать заявление в району. Пока мама разговаривала с заведующей, Саша оставалась на улице. В это время как раз гуляла их группа с новой воспитательницей и нянечкой Фаей. Они сидели на детской веранде и болтали. Саша прошла вдоль небольшого заборчика, отделявшего от тротуара их участок для прогулок. Потом прошла еще. Воспитательница окликнула ее. «Ты из какой группы? Как тебя зовут?» И Саша вдруг поняла, что больше не вернется ни в эту группу, ни к Фае. И с воспитательницей ей знакомиться совсем не нужно. Она сделала вид, что не слышит. «Э!» — закричала Фая. «Иди сюда!» Нянечка загребла перед собой рукой воздух. Получился грубый пригласительный жест. «Это наша дура!» — сказала она воспитательница. Саша отошла подальше от Фаи и приблизилась к детям. Когда они увидели Сашу по ту сторону заборчика, заволновались. Димка отряхнул руки о шорты, подошел к ней. «Тебя уже забрали?» — удивился он, забыв, что Саша вовсе не была сегодня. «Я маму жду. Я больше никогда не приду в садик». Димка завистливо на нее посмотрел и хотел было вернуться в песочницу. Но вдруг попросил. «Мамы моей нету? Посмотри». Все дети после сончаса ждали мам. Но приближаться к воротам И вообще убегать с участка им не разрешали. Если кому-то удавалось еще сбегать проверить, не идет ли мама, это считалось праздником. Димке сегодня повезло. За него побежит Саша. Она радостно сказала: "Я сейчас!" и кинулась через всю территорию к входу. "Эй, ты куда?" новая воспитательница крикнула вслед Саше, но та ее не слушала. Она сбегала к воротам, все вокруг осмотрела и вернулась. Мамы не было, ни Димкиной никакой другой. «А когда она должна за тобой прийти?» «Я не знаю. Когда автобус с завода приходит?» Его мама работала на заводе ДСК-500 и приезжала на автобусе вместе с другими родителями в седьмом часу. «Рано!» — сказала она Димке. «Ты еще поесть успеешь». Она зачем-то показала ему язык и хотела уже убежать, как вдруг подошла новая воспитательница. «Ты куда бегала?» «Я с мамой. Я к вам больше не приду. «Никогда! Никогда не приду! Я в школу иду!» Саша побежала к крыльцу, чтобы быть поближе к маме. И издалека увидела, как дети столпились возле горки, у которой она только что стояла, и шумели, выискивая ее глазами. Они тоже совсем скоро пойдут в школу вместе с Сашей. Но ей все равно было их очень жаль, потому что им пока приходится ходить в садик. А ее забрали навсегда. Саша смотрела на гулявших детей на почти затерявшегося в толпе Димку и думала, как же ей повезло. Совсем недавно тетя Ира, приезжавшая к ним в гости из Германии, сказала Саше, что ей еще два года ходить в садик. «А это много?» – смутилась Саша. «Очень! Через два года ты забудешь, о чем мы сейчас с тобой говорим». А вот и не угадала Ира. Саша сидела на ступеньке и молча улыбалась. Наконец вышла мама. «Ты почему на ледяном бетоне сидишь?» Она взяла Сашу за руку и дернула к себе. Ну, не зло, а очень ласково. Ну, смотри у меня. Не будешь на одни пятерки учиться, я тебя в садик верну. Саша радостно запрыгала. Они вышли на дорогу, прошли немного, держась за руки. Мама неожиданно остановилась. Посмотрела на Сашу и также ласково спросила. — А ты точно хочешь в школу? Саша радостно кивнула. Они дошли за руки до магазина, где была очередь. Не отпуская Сашу, мама попыталась протиснуться сквозь толпу. Оказалось, что очереди две. Одна тянется к продуктовому отделу за хлебом, потому что в это время всегда привозили хлеб, а другая стоит у черного хода. «Кефир завезли?» «Кефир?» — стала спрашивать мама у всех подряд, но никто не отвечал. «Да что же это такое?» — возмутилась она, стараясь протиснуться к окошку, где иногда продавали кефир и сметану. Мама не собиралась покупать без очереди. Она хотела узнать, что дают и хватит ли им. Ты куда лезешь? вдруг оттерла маму сбоку женщина в косынке. Да я узнать. Ишь, узнать! Стой, как все стоят! Так зачем стоят-то? У меня и банки нет. Что дают? Кефир дают? Мама продвинулась еще немного вперед, поднялась на цыпочки, осмотрелась и увидела в окне свою подружку. Галюся, ты? Что там? Стоять? Кефир, сметана! «Сахар у Тюлькиной в отделе!» «Стоять или нет?» «Стой! Три бедона привезли!» Мама немного успокоилась. «Чё стоишь? Спросила? Шуруй отсюда!» Пробурчал дед в очереди. «Ай ты, хамло!» — огрызнулась мама. «Женщина, вы же только спросить стояли!» Вдруг пискнула маленькая берёсая тётенька и посмотрела на Сашу. «Да я не лезу!» — оправдывалась мама. «Я же с ребенком. «Все с ребенком! Я тебе сказал, шурой!» Снова встрял дед. Саша оглянулась. Никого больше с детьми в очереди не было. Они с мамой ушли в хвост. Саша пожалела, что не встали в очередь сразу. Пока кричали и спрашивали, подошли еще люди. Они с мамой оказались последними. Мама заняла место. Чтобы ее точно заметили, похлопала по плечу женщину в зеленом платье. «Я за вами!» Женщина отозвалась. «Ага!» Мама еще раз вытянулась на цыпочках, поглядела по сторонам и оценила время. «Давай домой. Возьми банку литровую и наволочку. Чистую, из шкафа». Она достала ключи и отдала Саше. пулей побежала. Мама кричала вслед. «Две банки, две! И крышки не забудь!» «Хорошо!» На ходу ответила Саша. Она очень обрадовалась, что ей не надо стоять. Когда мама была на работе, а бабушка дежурила, они стояли в очередях вдвоем с Санькой. Особенно Саша не любила ходить за хлебом, потому что его даже в самую жару продавали только внутри магазина, и приходилось стоять в тесноте. Анька! Саша вспомнила, что надо предупредить Аньку. Можно, конечно, забежать к ней после дома, но тогда Анька придет слишком поздно, и ей ничего не достанется, очередь длинная, раньше чем положено им все равно не продадут, торопиться домой не надо. Саша решила сначала заскочить к Аньке, а потом уже за банками. Она не стала перебегать дорогу и свернула к Анькиному дому. Второй отсюда подъезд, первый этаж, такая же, как у них, обитая плотным картоном и окрашенная в голубой цвет дверь. Саша со всей силы забарабанила. «Это я! Это я!» открыла Анькина мама. «Теть Лен, там сметану дают, кефир и сахар. Три бидона кефира!» Она очень обрадовалась. «Валя! Валя, в магазин! Аня, банки, пакеты! Саша, заходи!» «Нет, я побегу!» Мне еще домой надо за банками. Мы вам очередь заняли. Последняя она добавила зря. На лесобазе никто никому очередь занять не мог. С этим было строго. Люди следили, чтобы каждый занимал на себя. И никого не приводил. Анькина мама это тоже знала. Она сказала Саше. Ну, беги. А потом снова крикнула внутрь квартиры. Валя, ты идешь? Саша уже выскакивала на улицу, когда тетя Лена ее позвала. Возьми у нас банки. Потом отдашь. Саша обрадовалась, что не придется бежать домой и подниматься на восьмой этаж. А наволочку можно? спросила она тетя Лену. Нам еще сахар надо. Тетя Лена уже совала ей литровую банку. Две? Держи две. Какая наволочка? Я тебе пакеты дам. Она полезла куда-то за дверь, пошуршала и достала пакет песочного цвета с верблюдом на каждой стороне. На другом пакете были нарисованы цветы и флакон духов, пакеты плотные с темными ручками. Саша взяла их, погладила аккуратно и спросила. «А наволочки нет?» Она боялась, что пакет может порваться. «Бери, потом отдашь». Тетя Лена ее как будто не услышала. Она вытолкнула Сашу за дверь и следом отправила Аньку, которая на ходу застегивала сандалии. «Давай беги, очередь занимать!» Они выскочили из подъезда, и Анька заметила у Саши две банки. «Давай помогу!» Саша протянула ей на ходу одну банку и на всякий случай уточнила. «Это тетя Лена мне дала. Да у нас, знаешь, сколько сейчас папа этих банок принесет?» Они побежали к магазину, где уже выстроилась огромная очередь. Мама, кажется, совсем ни капельки не продвинулась. Однако теперь ее голова виднелась ровно посередине. Такой большой за ней вырос хвост. Анька отдала банку и побежала занимать очередь. Саша сунула маме банки с пакетами и бросилась к Аньке. «Мы вдвоем, нас двое. Два места у нас!» Косая тетка, которая уже заняла за Анькой, буркнула. «Так и стойте! Раз двое. Саша постояла немного с Анькой, потом сбегала к маме. Она постучала маме по ноге, чтобы та нагнулась к ней ухом. «Я там с Анькой еще за дядю Валю постою!» Сказала она маме тихо. Мама разозлилась. «А за бабушкой? Марш за бабушкой!» Саша снова притянула маму к себе. «Да я чуть-чуть. Они уже идут!» Саша рванула назад к Аньке но мама крепко схватила ее за руку и бросила стоявшей за ними тетки. «Я вам говорила? Нас двое! Ребенок писать бегал!» Тетка удовлетворенно кивнула. Саша еще пару секунд покрутилась возле мамы и побежала к Аньке. Та уже нервничала. «Ты где?» Косая тетка была недовольна. «Стоишь? Так стой!» «Да я писать бегала!» закричала Саша. «Я, может, тоже писать хочу!» Зло ответила тетка. «А вы бегите, мы постоим. Долго стоять-то?» — искренне сказала Анька. Тётка надулась. «Ищи вас потом! Господь терпел и нам велел!» Саша с Анькой захихикали. Они подождали несколько минут, но тетя Лена с дядей Валей всё не было. «Долго ещё? Мне за бабушкой надо!» «Да Женька орёт! Она на утюг села!» «Да!» — протянула Саша. «А ты скажи, что тоже писать захотела. Сбегай за ними!» Анька уже вышла из очереди и хотела бежать домой, но увидела родителей. «Да вон они!» Первой к ним подскочила тетя Лена. Она встала с Анькой и всем вокруг сказала. «Мы стояли!» Саша повернулась к косой тетке и уточнила. «Это вместо меня!» «Нас двое!» Потрясала тетя Лена в воздухе Анькиной рукой. А дядя Валя побежал занимать свою очередь. Саша бросилась к нему. «Дядя Валя! И бабушки!» В хвосте очереди почему-то образовалась давка. Несколько человек стояли вплотную друг к дружке, а сзади подступали новые. Только Саша подошла, как люди окружили ее. Тогда дядя Валя вынул Сашу из толпы, взял на руки и громко сказал «Нас двое!». После чего сразу опустил ее на землю, и она побежала за бабушкой. Дом с гостиницей стоял совсем рядом, но в нем десять подъездов. А Саше надо было в последний. Она завернула за угол, побежала по тротуару вдоль двухэтажных домов, крича «Сметану привезли! Сметану!» Но на улице было пусто. Все стояли в очереди. Вот самое узкое место дороги. Осталось только перейти ее и юркнуть во двор пятиэтажки, в последнем подъезде которой была гостиница. Саша посмотрела налево, направо и уже шагнула на дорогу, как ее схватили за руку. «Баба Лиза!» Она стояла уже с банкой и холщевой сумкой. «Ты куда?» спросила она Сашу. Вместе с ней была комендант гостиницы. «Я за тобой. Мы там с мамой стоим, и еще с дядей Валей очередь заняли». «Бегом давай за банками», — подтолкнула бабушка Сашу в сторону их дома. И очень обрадовалась, узнав, что все уже готово. Они поспешили к магазину. «Нас двое. Вот, женщина вместо ребенка. Ребенку уроки пора делать», — подтвердил дядя Валя, когда они нашли его в очереди. «Какие уроки! Секелялка такая!» — закричал истерично пузатый мужик. «Да она в школе учится!» подхватила бабушка. «Школе!» — недоверчиво протянул мужик и, завернув рукав рубашки, сунул Саше под нос свою толстую руку с наколкой. «Ну-ка, прочитай!» Саша поднялась на цыпочки. «В-Д-В-5-6-Д-Ш-Б». Мужик был доволен. «Молодец! До уроки делать!» И тут ее схватила за руку бабушка. «Мать де? Спит поди?» она была уверена, что мама все свободное время спит. Саша выдернула руку. «Да здесь мы!» И убежала. Маму она сразу не нашла. Искала ее в середине очереди, металась туда-сюда. Но мамы не было, хотя остальные люди стояли как будто бы знакомые. Бегая от Анки и обратно, Саша их уже не по разу видела. «Где же мама?» Она выбралась из толпы, отошла на несколько шагов, а зацепилась взглядом за первую же попавшуюся пару обуви и, держась на этом уровне, словно на веревочке, внимательно осматривала всех в очереди. Перед ней мелькали десятки пар пыльной, стоптанной, разношенной обуви. Бежевые мужские сандалии с завернувшимися наверх задубевшими ремешками, белые и красные туфли-лодочки без набоек, войлочные старушечьи чуни и даже тупоносые лыжные ботинки. Пару раз показались детские сандалики, ее, Сашиного, размера. В этой части лесобазы был единственный садик. Значит, в очереди стоят ее будущие одноклассники, которых мама и папы успели забрать. Еще она узнала синие разваливающиеся сланцы Димки Рахетика. Его брали с собой на улицу только когда нужно было стоять в очереди. Димка всегда радовался очередям и грустил, если продавщицы вдруг слишком быстро отпускали продукты. Саша смотрела все ноги до самого окошка магазина, откуда тетка в замасленном колпаке обвислой рукой разливала сметану. Она по самый локоть высовывала руку с черпаком из маленького окошка и, не глядя, плюхала белую жижу в подставленную тару. Сметана лилась с черпака, очередь завороженно следила, как толстая струя стекала вниз и ближе к земле вытягивалась в белую нитку. Когда тетка лила мимо банки, то второй раз черпак уже не высовывала, крикнув Следующий! Если, конечно, проливалась сметана у тихой, скромной женщины старушки или ребенка. Если с пустой банкой оказывался крепкий мужчина, тетка вздыхала и все же наливала со второго раза. Саша смотрела на белоснежный черпак, на огромную руку в закатанном по локоть обляпанном рукаве, на толстомордую тетку. Нужно нырнуть под очередь и обойти ее с другой стороны. Но Саша не могла решиться пролезть между кем-нибудь. Проще всего было проскочить между тем, кто покупает, и белым половником. Саша наблюдала, как один за другим люди подставляют под окошко свои банки и бутылки для кефира. И боялась. Вдруг они решат, что Саша хочет пролезть без очереди. Помявшись немного, она обижала толпу с хвоста. Увидела там Аньку с тетей Леной, дядю Валю с бабушкой. Они оказались теперь в середине очереди. Мамы не было. Саша снова вперилась в туфли с ботинками, и уже с этой стороны очереди пошла вдоль нее. Вот она увидела бабушкины короткие ноги, и дяди валины. В отличие от большинства мужчин, у него были не сандалии. Он носил мягкие светлые ботинки в мелкую дырочку. Их называли почему-то туфлями. Рядом стояли саме бабушки. У нее был очень маленький размер 34-й или 35-й. Ее ноги нельзя перепутать ни с чьими. Анькины ноги и ноги тёти Лены Саша хорошо знала. Тётя Лена ходила в лодочках, а Анька в розовых сандаликах с бабочками сбоку. Анька с её мамой были совсем близко к началу. Их от окошка отделяло немного человек. «Где же мама?» Саша продолжала скользить взглядом по ногам и увидела вдруг мамины чёрные туфли, тоже лодочки. Оказалось, что мама стоит почти у самого окошка. Вот значит, как быстро пошла очередь. Саша встала возле мамы, взяла ее за руку. Чтобы предупредить новое замечание, мама громко закричала. «Выпустите ребенка! Задавили ребенка, совсем не может стоять!» Она трясла Сашину руку и как будто силой вытягивала ее из гущей толпы, где Саша якобы все это время простояла. Саша отступила несколько шагов от их шеренги в бок и с радостью увидела, что перед ними осталось всего пять человек. «Совсем недолго, мам! А почему так быстро, мам?» – спросила она но вместо мамы ей ответила стоявшая перед ними женщина в зеленом платье она повернула к саше голову и серьезно как взрослой сказала кефир кончился саша не поняла а где люди ушли те кто за кефиром приходил а протянула саша понятно не отвлекай женщину дернула вдруг сашу за рукав мама и втянула снова в очередь саша опять выскочила но я хочу посмотреть Вот мы уже, совсем скоро. Я к окошку пойду. Мама приподнялась на цыпочки, убедилась, что их черед скоро, и разрешила ждать у окошка. Там покупала толстая женщина с жирным красным носом. На ней было желтое платье в обтяжку и как будто детские сандалии без носка, и с полукруглым задником. Ногти на ногах у нее были тоже желтые, толстые и растрескавшиеся, а пятки в трещинах и сухие. Она достала из сумки толстыми короткими пальцами две майонезных баночки и подала продавщице. «Одна банка в руки!» — зло прокричала рука в окошке, плеснула туда сметаны, на глаз ее взвесила и потребовала 70 копеек. Толстая женщина не стала возмущаться и протянула продавщице мятый рубль. «Не видишь, что ли, какая очередь? Давай без сдачи!» Женщина полезла в висевшую на руке сумку и стала там шарить. При этом в одной руке у нее была банка сметаны, а вторую банку пустую она держала под мышкой. Очередь загудела. Сзади прогнусавили. Чего возишься, тетеря? Вчерашний день ищешь? Женщина оправдывалась. Нету бездачи! Ну нету! Продавщица не отступала. Зачем пришла тогда? Следующий! Она выхватила полную баночку и забрала себе. Банку отдай! Потянулась рукой в окошко толстое. «За сметану не уплочено!» «Следующий!» «Банка моя! Банку отдай!» «А давайте я возьму. У меня как раз баночки нет», предложила робка женщина в длинном халате с туго затянутым поясом. «Только семьдесят копеек? Это слишком дорого. В баночке ведь сто восемьдесят граммов. Да вы и не долили!» Вежливая женщина в халате ловко выхватила баночку у продавщицы и подняла ее. Сметаны там было от силы две трети. Она стекла со стенок, и обнажила прозрачное стекло. Высшим мастерством у продавщиц считалось так плеснуть сметану, чтобы она сразу попала на все стенки и изнутри их закрасила. Тогда кажется, что банка полная. Саша давно об этом знала. Мама научила ее всегда заглядывать в банки и бутылки и проверять, что сметана или кефир действительно налиты доверху. С появлением очередей стали обманывать. Саша еще помнила времена, когда они покупали и сметану, и кефир в самом магазине, в молочном отделе. Там банку ставили на весы и взвешивали. Но чем реже сметану с кефиром завозили, тем чаще их продавали прямо на улице. И там в спешке не взвешивали. Продавщицы считали на глаз. Мама была уверена, что они специально создают очереди, потому что без весов и чеков зарабатывают огромные деньги. Может, и хватило бы на всех сметаны, и осталось бы еще лишнее, но продавщицы все равно выкатывают бедоны к окну и торгуют без весов. А народ сбегается со всей лесобазы. Боится, вдруг сметану на этой неделе больше не привезут. Женщина в халате это тоже знала. Она поболтала баночкой и заглянула внутрь. Продавщица выхватила баночку. «Галюсик!» — крикнула она своей напарнице, рыжей вертлявой тетке. «Галюсик! Мы мру эту повесь! Ильина из 36-го. Пусть на домостроителей ходит. Следующий!» В продуктовом магазине на лесобазе когда-то была доска позора. Туда приклеивали фотографии воров и дебоширов, замеченных в магазине. Фотографии из паспорта давали в домоуправлении или коменданты пансионатов. Поэтому воры с дебоширами смотрели на покупателей строго и важно. Но теперь вместо воров продавщицы стали записывать на доску всех, кто... Об этом Саше тоже рассказала мама. Боролся с обманом, недовесом и тухлятиной. Список молочного отдела висел прямо за прилавком, на большой колонне. Если продавщица не была уверена в покупателе, она сверялась со списком. На лесобазе все взрослые более или менее знали друг друга. Достаточно было вписать на листочек имя, фамилию, номер дома, и этому человеку в отделе больше ничего не продавали. Только если он сильно упросит продавщицу, подарит ей что-нибудь и покаятся. Иначе ему придется ходить в магазин на другом конце лесобазы. А это три остановки, очень далеко. И там тоже был свой список. Правда, в оба сразу люди старались никогда не попадать. Женщина в халате не стала спорить, ей просто не дали. Двое мужчин, стоявшие сзади, выгнали ее из очереди. Один даже как бы слегка приподнял эту Ильину из тридцать шестого дома за ворот халата и подтолкнул вперед. Я че тут рассусоливать? Толстуха, у которой забрали банку, ушла сама. Мужчины оказались вместе. С ними же стояла женщина в зеленом платье. Саша вспомнила. Это комендантша сорокового пансионата. Пока старший в мятых светлых брюках со стрелками и тельняшки, из-под которой виднелся низ головы живота, доставал деньги, женщина визгливо распоряжалась. «Три банки сметаны, три кефира. Молоко разбавленное у вас? Ну, конечно, не-не. Да я видела, как вы перед обедом банки выносили. Ну, свое они покупают, тоже мне. Из своего бидона лей» настроя Мы втроем стояли!» Это она уже сказала стоявшим сзади. Комендантша с пузатым мужчиной и таким же пузатым сыном сложила три банки и шесть бутылок в три одинаковых красивых пакета, в синюю полосочку, и отошла. Теперь была их с мамой очередь. Они хотели взять и кефир, но недавно сказали, что он закончился. Саша дернула маму. Таня, посмотрев на нее, отмахнулась. «Подожди, мне сметаны, на двоих!» Я с ребенком. Галка, где ты там? Привет. От Галки привета не было. Саша снова дернула маму за руку и довольно громко крикнула ей. Как тете кефир продали? Он же кончился. Мама посмотрела на нее украдкой. Значит, не кончился. И попросила продавщицу. Две бутылки кефира. Кефира нет. Одну. Кефира нет. Галюсик, одну для ребенка. Было слышно, как внутри кто-то ворочает бачок. Галюсик не отвечала. «Кефира нет!» — повторила злопродавщица. Сзади стали возмущаться. Мужчина в костюме и с дипломатом, который он уже открыл, чтобы поставить туда сметану, нетерпеливо выкрикнул. «Женщина! Ну что вы тянете? Сказали же, нет кефира! Я очень спешу! Ко мне мастер должен прийти!» «Все спешат! Голову себе почини со своим мастером!» Неожиданно стряла старушка, стоявшая за мужчиной. Она явно не поняла, о чем он говорил. И думала, что тот лезет без очереди. Мужчина обернулся, удивленно посмотрел и ничего не сказал. Саша хотела было им всем напомнить, что тетки в зеленом ее пузатому сыну и мужу только что продали сразу три бутылки кефира. Но она постеснялась и прижалась к маме. Та ставила банки в пакет. Пойдем за сахаром. Подтолкнула она тихонько Сашу. Сахар продавали внутри магазина. Нужно было завернуть за угол войти через главный вход, где синей краской прямо на беленой стене написано «Продукты». Три ступеньки, еще одна, очень тугая дверь и вот продуктовый отдел. Странно, но за сахаром очереди не было. Вернее, в отдел Бакалеи, где также продавали пшеничную крупу и рожки, стояли человек десять, не больше, и то почти все уже с чеками. Они с мамой заняли очередь. Саша пересчитала. «Нет, перед ними одиннадцать пар ног». В очереди только взрослые. «Мама! Никого нет с детьми!» Это означало, что можно попробовать пройти без очереди. Но мама не хотела. Тихонько сказала «Постоим!» и прижала к животу пакеты. «Ты иди пока в кассу!» Она сунула Саше деньги. В обеих кассах была огромная, человек по двадцать очередь. Саша встала в продуктовую. Вторая касса была для хостоваров, которые продавались в том же магазине, но с другого входа. Нужно было выбрать товар, получить от продавца бумажку, выйти из промо отдела, пройти метров десять, нырнуть в продовольственный, отстоять очередь в специальной кассе, оплатить товар, вернуться с чеком в магазин и забрать купленное ведро или мыло. А когда покупали продукты, так далеко ходить не нужно было. Просто перескакивали в другую очередь, и все. Очень удобно. Саша стояла. В какой-то момент хвосты кассовой и бакалейной очередей пересеклись. И Саша спросила маму, «А кто это?» «Тетя Галя!» «Мы с тетей Галей вместе раньше работали», сказала мама. «Ей недавно тут комнату дали, она в наш магазин устроилась». Тут обе очереди продвинулись на одного человека и отдалились друг от друга. Саша спросила громко. «Почему она нам тогда кефир не дала?» «Да сука это, ваша Галя!» раздался откуда-то из-за мамы злой голос. Это была женщина, которая не смогла заплатить за сметану без сдачи. Мама ничего не сказала. Вы же с ребенком? Проходите вперед меня. Толстуха уступила маме место. Видимо, узнав, что их тоже обидели в магазине, она почувствовала некоторое с ними родство. Мама поблагодарила и поменялась с ней местами. Тут же продавщица крикнула, чтобы больше никто очередь не занимал. Магазин закрывается на переучет. Когда подошла мамина очередь, Саша уже пропустила перед собой в кассу несколько человек. Нельзя было заплатить за пять килограммов сахара заранее, не получив от продавщицы специальную бумажку. В редких случаях продавщицы могли выкрикивать из-за прилавка кассирши «Пробей сметаны на полтора! Руб сорок за крестьянское! Пилот килограмм!» И кассирша пробивала. Но это только для самых близких. Остальным нужно было сначала взвесить и отложить товар. Пришла бабушка. Она тоже купила сметану. Но только для себя одну банку. И ей дали кефир, как ветерану. Продавщицы знали, что у бабушки есть ветеранское удостоверение. А в войну она была малолетней труженицей тыла. Но этого на лесобазе никто не помнил. Все думали, что бабушка воевала. Удостоверение уже много лет не спрашивали и продавали бабушке льготные ветеранские товары просто так. На сахар тоже ввели почему-то сегодня нормы. Два килограмма на взрослого, килограмм на ребенка, четыре килограмма ветеранам и инвалидам будто инвалиды едят этого сахара больше детей. Иногда продавцы произвольно вводили свои нормы на самые обычные продукты. Вот тут-то ветераны и пригождались. И инвалиды. Дим Карахетик считался инвалидом. Саша догадалась об этом, увидев как-то, что на него дают больше продуктов. Мама хотела взять сахар на троих, но продавщица строго следила, чтобы очередь больше не занимали. «Нас двое было. Вместо ребенка теперь ветеран». Мама быстро сосчитала, что на бабушку положено больше сахара. На двоих им насыпали в два пакета целых шесть килограммов. Продавщица, то ли подобрев, то ли сильно спеша на переучет, крикнула в кассу. «Пробей шесть сахара одним чеком!» Саша тут же просунула деньги. Отойдя в сторонку, мама отдала бабушке пакет в цветочек, а ее банку забрала к себе в сумку. Они с Сашей взяли пакет с верблюдом. Мама несла за одну ручку, а Саша помогала за вторую. Получалось неважно. Саше было тяжело. Они вышли из магазина, и она попросила маму. «Можно я бабушке помогу?» Бабушка была гораздо ниже мамы, почти с Сашу ростом. Нести пакет с бабушкой было проще. Мама отдала им свой тяжелый пакет, забрав у бабушки пакет поменьше. С бабушкой они быстро вышли к дороге. Там уже стояла Анька. «Мои ушли давно. Мы-то сахар не брали. Ты гулять пойдешь?» Саша растерялась. «Нужно было помочь бабушке?» Но и Санькой хотелось пойти. Саша остановилась и молча уставилась на бабушку. Она поставила пакет на землю, вздохнула и сказала: Ну что, беги, какая из тебя помощница? Только за пакетами потом приходите. Саша радостно подпрыгнула и поцеловала едва наклонившуюся к ней бабушку. Такая бабушка была маленькая. Мам! Я с Аней погуляю, да? Мама строго надула щеки. Только недолго. Каждый раз она так говорила. И Саша не понимала, почему недолго, если все равно гуляла допоздна. Она хотела маму тоже поцеловать, но не стала. Та была выше ростом. Обе ее руки были заняты, да и лицо слишком серьезное. Они с Санькой побежали. Но Саша тут же споткнулась. Подошва загнулась и зацепила асфальт. Нога выскочила из сандалика. Она остановилась поправить обувь. Увидела, как бабушка подняла с земли пакет и повесила его на левую руку, которая у нее с детства не разгибалась. Потому что она маленькая, упала с кровати. А к врачам вести было некому. Сломанная рука неправильно срослась. Когда нужно было носить тяжелые сумки, бабушка вешала их на руку, словно на крючок. Пока она приноравливала пакет и поправляла платье, мама тоже остановилась и поставила пакет с сумкой на асфальт. Тоже поправила юбку. Потом присела, взяла в одну руку сумку, в другой пакет, резко потянула руки вверх. Пакет лопнул. Саша уже далеко отбежала она стояла почти у самого анькиного дома и смотрела как мама наклонилась в растерянности над сахаром как стала сметать его руками в одну кучу мама сидела на корточках широко расставив ноги и пропустив между колен черную плесированную юбку саша подумала что мама наверняка плачет сейчас от обиды надо было подойти к ней пожалеть но саша вспомнила строгое лицо мамы ее вечно раздувающиеся от недовольства щеки и не пошла «Побежали на дрова!» — крикнула она с неестественным задором. Саша очень боялась, что Анька будет жалеть их пакет. Но Анька молча смотрела на Сашину маму, раздумывая, не помочь ли ей с сахаром. «Ничего, сами соберут. У нас давно как-то мука просыпалась. Так бабушка все собрала. Побежали!» Дрова, вернее бревна, которые постепенно распиливали на дрова, лежали у двухэтажных деревянных бараков рядом с Анькиным домом. На каждом этаже такого дома было по две квартиры, друг над дружкой. В нижних находились печки. Несколько раз в год к домам привозили бревна. Жильцы потихоньку их пилили. Пока оставалась хотя бы половина бревен, дети по ним бегали. Однажды, правда, прямо на глазах Саши стопка рассыпалась под Викой Иващенко, жившей в том доме. Она бежала по верхнему бревну, когда вдруг раскатились остальные. Вика тогда сильно отцарапала ноги, руки и лицо и родители запретили ей играть на дровах. А Саше мама не запрещала, потому что она маме про случай с Викой не рассказала. И Анька своим родителям не сказала. В том году лето было очень жарким, и куча бревен так и оставалась нетронутой с начала апреля. Брёвна уже посерели и покрылись белыми пятнами. Кто-то сумел вытащить прямо из середины одно бревно, чего там осталась дырка. Тоннель, куда Саша с Анькой прятали свои мелкие драгоценности. Красивые стеклышки, камешки, наклейки от жвачек, которые привозили им тётя Лена с дядей Валей. Они подбежали к дровам и уже хотели забраться проверить свой тайник, как Анька вдруг показала Саше знаком. На другом конце брёвен стояли взрослые парни. Они точно уже учились в школе. Всех парней такого возраста Саша с Анькой считали хулиганами. Они присели, чтобы спрятаться, и стали думать, куда бы ещё пойти. Анька предложила бежать к пятиэтажке закладывать секретики. Пятиэтажка в чужом дворе. Зарывать секретик под носом у незнакомых детей страшновато. Анька очень смелая. А Саше идти в другой двор не хотелось. «А где мы возьмем стекла? Саша уцепилась за эту отговорку, хоть и знала, что на лесобазе валялось много разбитых бутылок. Но вдруг Анька поленится искать. «Где, где?» «Так полно же!» «Вон вчера, помнишь, били дяденьку у нашего подъезда?» У него же пиво было. Бутылки-то, поди, все расколотили. Пойдем посмотрим. Что с кладом? Ты полезешь?» Саша отвлекла Аньку и указала на тоннель в куче бревен. Анька приподнялась немного заглянуть внутрь. С другой стороны виднелись парни. Один даже курил. Она внимательно рассмотрела дыру и сунула туда голову. «А нету?» – удивленно сказала она. Они прятали свои драгоценности глубоко, пропихивали их в тоннель палкой. Анька привела дух и засунула голову еще раз. «Да нету! Стыбзили!» Стало понятно, что бумажки и камни украли парни. Наверное, они прямо сейчас на другом конце бревен рассматривают вкладыши и картинки с журнала «Мурзилка», который Саша с Анькой как-то нашли выброшенным у библиотеки и вырезали оттуда все фигурки. «Ничего не поделаешь!» Парни и не боялись. Анька снова присела на корточки. «Можно побежать в их городок на качели. Но там все давно разломали. Качели не качались, карусель не крутилась. За дом саши было нельзя. Вообще-то, мама не отпускала Сашу и на дрова и даже к Анькиному подъезду. Разрешалось только гулять в своем дворе или находиться у Аньки в гостях. А Аньки запрещали уходить дальше ее подъезда, хотя они все равно бегали. Но родители дома и в любой момент могут выйти. Саша возила пальцем по песку и думала: Это какая буква! Спросила вдруг Анька. «Это не буква. Я просто так черчу». «Ну ты же пишешь...» Анька была уверена, что любые выведенные рукой линии — это буквы. Саша смахнула черточки рукой и на гладком песке написала. «Это А». Анька внимательно посмотрела. Саша написала следом «Н». «А это какая?» — спросила Анька. Саша ответила и написала еще одну «Н». И затем «А». «Вот, видишь?» — объясняла она. «Что получается?» «Ан?» Она медленно провела пальцем по двум слогам, как бы подсказывая Аньке окончание ее имени. Анька кивала, рассматривая буквы, но не так, как нужно, а верх ногами. Саша развернула ее правильно. «Ну?» «Ан?» «Дальше что?» «Видишь же, что такая же буква идет опять?» «Какая такая?» «Буква Н. Анька долго думала, пока вытирала рукой вытекшую из носа соплю. Она так никогда не делала, но сейчас была очень увлечена. Потом подчеркнула пальцем две первые буквы. «Это «ан»? А это «не»?» «Ну да», — обрадовалась Саша. «Что получается?» Анька крутила головой, подступалась к буквам так и эдак, но не могла догадаться. «А ты сама-то можешь прочитать?» — вдруг ехидно спросила она. Саша вздохнула. «Конечно, могу». «Это ведь я написала». «Получается, Анна», — сказала она без раздражения. Обычно она злилась, когда Анька становилась глупой. Но сейчас было видно, что та хочет читать, но не умеет. Саша удивлялась, что Аньку еще не научили буквам, ведь ее мама была воспитательницей. То ли у Анькиных родителей так мало свободного времени, то ли Анька такая неспособная. Научиться она хотела. «А научи! Я уже тоже хочу читать. Если умеешь читать, да еще и писать...» Тебе разрешат сидеть на последней партии и рисовать во время уроков, пока дураки учат буквы. А я-то с кем буду сидеть?» Саша удивилась. «Это кто тебе сказал?» «Мама». «Она тебе показывала буквы?» «Да, много букв». «Букв. А почему ты не научилась?» «Не знаю». «Скучно». «Научи». «А цифры ты знаешь?» «Ну, цифры легко». Саша разровняла песок и написала 1990. Что здесь написано? Саша наклонилась. 1 9 9 о. Не о, а 0. Как это? Потому что не 1990, а 1990. Год сейчас 1990. Анька прищурилась. А ты откуда знаешь? Так в газете же наверху пишут. Не, цифры я знаю, кроме ноля». Что это ноль-то?» И тут же добавила. «Это неинтересно. Давай буквы». Саша стерла написанное и хотела начать алфавит по порядку. Но с той стороны бревен зашумели парни. Они с Анькой тут же подскочили, побежали прочь. Сами не заметили, как оказались в Сашином дворе. Здесь песка не было, а был асфальт и заросшая травой земля. Саша думала, где бы показать Аньке буквы. «Грамота на то и есть, надо вывеску прочесть». Вспомнила она вдруг. У них на лесобазе были только три вывески. Название детского сада «Ветерок», продукты на магазине и надпись на пивной цистерне пива. В детский сад возвращаться она не хотела. Там еще сидит Фая с воспитательницей. В магазин, где они только что отстояли очередь, тоже не тянуло. Цистерну с пивом сегодня не привозили. А побежали к нам в коридор. Там столько слов написано. Саша обрадовалась своей выдумке только на шестой, на нем еще есть свет. Тучи, скоро дождь и стемнеет, ничего не будет видно. В подъезде было темновато. Надписи на стенах начинались у самого входа, но разобрать буквы было сложно. На шестом этаже, куда пробивался с седьмого желтый свет окрашенной лампочки, Саша нашла на стене кровавый след от руки и надпись «Любка Гнида». Первое, что она прочитала сама, выучив буквы. Теперь она решила учить по этой надписи Аньку. «Вот смотри». Она ткнула пальцем в первую букву. «Это какая буква?» Анька переспросила. «Это?» Она тоже хотела ткнуть в «Л» пальцем, но отдернула его, заметив кровавый след. «Да, это». «Это А?» Саша не ожидала от Аньки таких способностей. «Почти!» «Это «Л»» большая. «Дальше «Ю». Вот это. А дальше «Б». Саша приготовилась показывать Аньке все буквы, но заметила, что та как-то съежилась, напряглась и прижалась спиной к стенке. Аньке было страшно. У них в подъезде никогда не было так грязно. Саша знала, что Анька боялась приходить в ее дом без взрослых. Просто сейчас, видимо, в учебном азарте забылась. «Это Ю, это Б», повторила Саша уже не так уверенно, глядя, что Анька не слушает, и, не отрываясь от стенки, заглядывает вниз через прутья и решетки. К ним поднимался кто-то большой, тяжелый. Да это муж дворничихи, бородатый и всегда пьяный старик. Значит, он не свернет на шестой и пойдет мимо них выше. «Бежим на другую лестницу!» — схватила она Аньку и потянула наверх. Они пробежали почти два пролета, нырнули в коридор и помчались вперед. Однако на этаже горела только одна лампочка, освещая лишь половину этого бесконечного коридора, а дальше темнота. Они остановились на середине у пожарного шкафа, из которого давно вырвали и шланг, и крючья, на которых он висел. Саша и Анька схватились за шкаф. Впереди был ярко-желтый свет, позади темнота. Они прижались к стенке и смотрели, не мигая туда, откуда вот-вот должен был появиться муж дворничихи. Но его все не было. Анька первая отошла от испуга. «Да он прошел давно. Побежали». Она потянула Сашу назад. «Мы не могли его пропустить. Его нет». «Я домой хочу», — законючила Анька. «Мне здесь не нравится». «Ну, пойдем ко мне», — неуверенно предложила Саша. Она ведь жила всего этажом выше. Некрасиво не пригласить Аньку к себе в гости, когда они почти дошли. Но дома мама, и, возможно, еще не ушла на работу бабушка. «Не хочу. Я домой хочу». «Лучше давай ко мне!» Анька тянула Сашу к главной лестнице. «Ну, давай к тебе!» Саша вздохнула с облегчением. Вдруг мама разозлится из-за гостей. «Только пойдем по этой лестнице? Все равно везде темно. А вдруг он еще не поднялся?» Они взялись за руки и побежали по черному коридору. Лестница действительно была черной. Свет просматривался только где-то на втором или третьем этаже. Они потрясли сцепленными руками, как бы проверяя, ли и стали медленно вдоль стенки спускаться. Саша считала пролеты. Раз, два, три, четыре, пять. «Это какой этаж?» — спросила Анька. Было слышно, что она от страха плачет. «Четвертый с половиной. Смотри, внизу свет. Бегом до второго». Саша дернула Аньку за руку к перилам, чтобы она своими глазами увидела свет и скорое облегчение, но та не сдвинулась с места. Ну, давай быстрее. Иди одна. Я обкакалась. Анька пропищала чужим голосом и села на ступеньку. Куда же Саша без Аньки пойдет? Как Анька останется здесь? Что она будет делать? Иди, позови мою маму. Я обкакалась. Да ты что? Ты тут сидеть будешь? Позови твою маму. Снова запищала Анька. Так пока я добегу, пока она придет, здесь ведь тоже люди ходят. «Ты что, вставай! Пошли к нам! Иди одна! Я стесняюсь!» Заревела Анька. Саша крутилась вокруг. «Как я пойду? Ты что? Давай вместе сидеть! Все равно же тебя будут искать. И найдут!» Она подумала немного и неуверенно добавила. «Ну или меня!» Хотя знала, что искать ее днем никто не будет. Она села рядом с Анькой, стала нащупывать в темноте ее руку, чтобы взять, поддержать. Но передумала: у человека горе, не надо лезть. Саша заерзала. Она села на какой-то мусор, наверное, шелуху от семечек. Встала, отряхнула подол платья, обернула им ладонь и провела по ступеньке смести мусор. Сидеть на темной лестнице было холодно и страшно. Надо бы позвать маму. Она придет за ними, помоет Аньке попу, даст Саше на трусы и колготки. А вдруг запасы воды закончились. А вдруг дома нет чистых трусов? И как такая смелая Анька вдруг обкакалась. Она же никогда ничего не боялась. Хотя Саша вспомнила, что давным-давно, когда они вечером ждали родителей в садике на веранде, Анька сильно плакала и просилась к маме. Наконец появились тётя Лена, а потом и Сашина мама. Анька от радости тогда накакала в штаны. У тёти Лены на руках была маленькая Женя, поэтому мыть Аньке попу пришлось Сашиной маме. Их с трудом пустили назад в садик и дали воды. Саша вспоминала этот случай и жалела Аньку. Хотела даже погладить ее по плечу, но снова осеклась. Анька продолжала рыдать. Чтобы никто не услышал, она вжалась лицом в свое плечо и изычно в него ревела. Сашка сидела преданно рядом. Эй, а ведь не пахнет? Поняла вдруг Саша. Чем не пахнет? Нормальным голосом, будто и не было у нее никаких слез, спросила Анька. Ну как, чем? Уже бы пахло. Ты это. «Трусы проверь?» Анька глупо спросила. «Как? Как-как? Руку сунь!» «Ты сунь, я боюсь!» Неожиданно призналась Анька. «Сама суй! Твои трусы! Я тоже боюсь! Вдруг у нас воды нет! Как потом мыть?» «Отвернись!» Не то рявкнула, не то тявкнула Анька. «Да тут не видно ничего!» Возмутилась Саша. «Отвернись!» Сказала Анька, срываясь на писк от беспомощности. Саша спустилась на пару ступенек. «Далеко не уходи!» — заволновала Анька. Она все же засунула руку в трусы, высунула, нащупала Саша на плечо и шепотом сообщила ей на ушко. «Показалось! Не обкакалась!» «Я же говорю, не пахнет! Когда ты в прошлый раз в садике обкакалась, так пахло!» «Да кто обкакался-то? Сама я обкакалась!» Они осторожно добежали до второго этажа и заскочили в освещенный коридор. Здесь тоже горела только одна лампочка. но удивление прозрачная, неокрашенная, освещает только половину коридора. Они остановились отдышаться. «Но я все равно хочу какать», запищала снова Анька. Саша задумалась. Они стояли под дверью Светки Пащенко. Та жила с мамой и иногда с бабушкой. Здесь, в 201 квартире. Саша забарабанила в дверь. «Открой! Это я!» Никто не открывал. «Света! Это я!» Саша уже развернулась к двери спиной и стучала теперь ногами. За спиной послышались шаги и взрослый голос. «Кто там?» «Это Саша! А Свету можно?» «Светы нет». «А где она?» «Петух жареный тебя с твоей Светой клюнул! Носитесь весь день, спать не даете! В соседнюю комнату стучи!» послышалось из-за двери. Это точно не был голос Светиной мамы, которая никогда так и не говорила. «Точно, не та квартира». Саша побежала в 201-ю, постучала три раза по три. Никого. «Я уже не могу!» «Пошли на лестницу!» – заныла Анька. «Там он спускается!» «Я сейчас по правде обкакаюсь!» – заплакала Анька. «Пой ты к шуту!» – простонала Саша, подражая своей бабушке, которая всегда так говорила, если раздражалась или уставала слушать одно и то же. «Ты на козырек залезешь?» – Саша придумала, где Аньке покакать. Туда можно было выбраться через окно между первым и вторым этажами. «Залезу!» – рыдала Анька, теперь готовая лезть куда угодно, только бы быстрее. Саша помчалась по коридору. Светлую половину пробежала одна. На темной дождалась зареванную Аньку и взяла ее в темноте за руку. Они выскочили на площадку между вторым и первым этажами, подтянулись на подоконник межэтажного окна. Хорошо, что стекло в нем было аккуратно вырезано. Самим им окно не открыть, а в разбитое лезть больно. Они сначала хотели спрыгнуть с подоконника на козырек, но побоялись. «Высоко!» – протянула Анька, как будто забыв, зачем сюда пришла. «Надо сесть и потом осторожно слезть ногами вниз». «А ты слазила?» – недоверчиво спросила Анька. Она уже совсем не плакала. «Нет, не слезала. Но видела, как другие слезают». «Прыгать-то надо! Прыгать-то!» Саша молчала. Она вдруг совершенно ясно поняла, что никогда не сможет прыгнуть с этого подоконника. И значит, все ее подбадривания Аньки, держание за руки, предложение прыгнуть на раз-два-три будут нечестными. Анька смелая, Анька прыгнет, а она, Саша, останется наверху. «Давай! Раз-два-три!» — закричала первой Анька и выпустила Сашину руку. Саша зажмурилась и не думала прыгать. Она представила, как откроет сейчас глаза, Увидит Аньку одну на крыше, и их дружба навсегда закончится. Анька не простит. Саша не сможет больше приходить к Аньке в гости, Тетя Лена не будет учить их делать аппликации, рисовать на вощённых листах и складывать из бумаги разных зверей. Дядя Валя не станет катать Сашу на велосипеде, а Анькина бабушка Клава не возьмет ее с собой на дачу. И Анькины родители, такие дружные, надежные, счастливые, никогда больше не придут к ним с мамой в гости. «Надо прыгать», — подумала Саша и открыла глаза, чтобы взять Аньку за руку и спрыгнуть. Но та тоже сидела и тоже зажмурилась. Наверное, тоже думала, что Саша никогда больше не придет к ней в гости. «Давай снова! На раз, два, три!» — задорно крикнула Саша. И теперь уже точно решилась прыгать. Она глубже вздохнула и только собралась произнести «раз!», как кто-то похлопал ее по плечу и тут же увидела на плече Аньки большую опухшую руку с грязными загнутыми ногтями. Они обернулись. Сзади стоял муж дворничихи, пьяный, с огромной, наверное, до пояса, путанной пожелтевшей бородой. И с таким же, как руки, опухшим лицом, и почему-то в теплом сером пальто. Старик еще раз похлопал обеих и что-то сказал. Саше показалось, что вместо слов из-под бороды вылилась какая-то каша. Старик еле ворочил языком и говорил так, будто рот его был набит давленными сливами. Саша почувствовала, как толстая рука почти ухватила ее за живот. В ту же секунду Анька дернула Сашу, и они полетели вниз. Саша упала на застланную рубероидом и усыпанную осколками битых бутылок крышу подъездного козырька. Руки и ноги горели от боли, но посмотреть на них было некогда. Вдруг старик лезет за ними. Она кинулась к краю козырька. И, не вглядываясь, если кто во дворе, закричала в раскинувшиеся перед ней ивы. «Помогите!» Потом вспомнила про Аньку. Та лежала под окном, держалась за коленку и, корчась от боли, перекатывалась на спине туда-сюда. Саша подбежала к ней, стала тянуть в сторону. «Давай, давай! Он же сейчас за нами спустится!» Анька, не оставляя коленки и не переставая перекатываться, прокричала. «Да нету его уже!» Действительно, в окне старика не было. Он ушел. Анька поперекатывалась еще немного. Затем встала и обиженно передразнила. «Помогите, помогите! Когда ты упадешь, я тебя тоже брошу!» Саша чувствовала, что Анька права. Но все равно возмутилась. «Я ведь не бросила!» «Почти бросила!» «Почти не считается!» Совсем неуверенно ответила Саша. И снова побежала звать на помощь. Крикнув с края козырька еще раз, она вернулась. У Аньки голос громче. Надо, чтобы Анька кричала на улицу. А Саша будет кричать в окно. По лестнице постоянно ходят люди, они обязательно услышат. Задрав голову, Саша крикнула раз в сторону разбитого окна. Крикнула второй. Никто не отвечал. Стало страшно. Самим им с крыши не спрыгнуть. И в окно обратно не залезть. Слишком высоко. Если бы что-нибудь приставить... Но на крыше не было ничего, кроме битых бутылок. Когда она пугалась, очень быстро или очень громко говорила, то начинала задыхаться и слышать, как бьется ее сердце в середине груди, в ложбинке между ключицами. Саша сделала несколько глубоких вдохов. Размеренно походила по крыше. Пять шагов в одну сторону, пять в другую. Сердце стало биться тише. Она снова глубоко вдохнула и выкрикнула. «Да помогите же!» Ей тут же ответили. «Чего орешь? Курва! Сколько тебе говорить, чтобы во дворе сидела?» Это была мама. С собой она принесла табурет. Саша сбегала за Анькой, которая продолжала звать на помощь у края козырька. Они по очереди забрались на табурет и влезли в окно. Анька спрыгнула на лестничную площадку первая. Саша выбиралась из окна нехотя, на маму не смотрела. «Говно собачье!» Мама ощутимо поддала Саше под зад. Аньке сказала «Марш домой!» Саша вступилась. «Она какать хочет!» «Аня, пойдем, у нас покакаешь!» «Дома покакает! У нас воды нет!» Строго сказала мама. Ее щеки тряслись от злости. «Домой!» Напомнила мама Аньке и слегка подтолкнула ее вниз. Саша видела, что Аньке страшно. Она никогда не ходила в их доме одна. «Я провожу до улицы!» «Никуда ты не пойдешь! Все руки в кровище!» «Но ей же страшно!» Она посмотрела на Аньку, та стояла на несколько ступенек ниже, прислонившись к стене и обхватив зад руками. По крышам бегать не страшно было? Но ведь тетя Лена с дядей Валей меня всегда провожают. Маме стало стыдно. Анькины родители действительно старались не пускать Сашу одну, если она у них засиживалась. А засиживалась Саша часто. «Ну беги! Только до улицы! И сразу домой! Ты меня поняла?» Саша не очень обрадовалась. Она думала, что мама пойдет вместе с ними. И что она, наконец, поймет. Если смелая Анька боится ходить одна в их подъезде, как же страшно подниматься по этой лестнице каждый день Саше.